Глава 3. Искрящийся под полярным солнцем лёд слепил глаза. Без солнцезащитных очков можно было запросто схлопотать снежную слепоту и маяться в темноте яркими пятнами, возникающими в глазах из-за ожога сетчатки. С другой стороны, смотреть больше было не на что. От горизонта до горизонта сплошное ледяное поле, И только тёмная полоса открытой воды, остающаяся позади ледокола «Север», контрастировала с бескрайней белизной. Судно могучим оранжевым корпусом проминало лёд метровой толщины. От носа судна доносился нескончаемый гром и грохот лопающегося и ломающегося льда. Сотни гостей в ярких куртках и шапках заняли места у бортов ближе к носу, снимая на все, что может снимать, процесс проделывания пути в толще льда. Капитан судна, тезка знаменитого художника Воснецов Сергей, смотрел с высоты капитанского мостика на привычную для него и экзотическую для гостей картину работы атомного ледокола. Идея превращения рабочего судна в плавучий отель с экзотическим отдыхом пришла в голову начальству жаждущему получать доход и подспудно рекламировать идею Северного морского пути. Поначалу туристы раздражали своими праздными привычками, которым они обычно предавались на любом отдыхе. Воснецов даже распорядился навешать кругом табличек на нескольких языках, регламентирующих поведение в тех или иных местах судна. Это несколько дисциплинировало туристов. Через пять-шесть рейсов Воснецов привык к лишней суете и даже научился извлекать из неё пользу. Иногда после смены он вёл себя как турист, слоняясь в гражданке между баром, кинотеатром и спортзалом. Это отвлекало от рутины и благотворно влияло на гостей. В этот рейс большая часть туристов были журналистами. Север направлялся к полюсу, чтобы забрать ученых с полярной станции. По этому поводу планировалась пресс-конференция, посвященная климату, запасам полезных ископаемых подо льдами и многим другим вещам, волнующим мир. К тому же журналисты могли разрекламировать экзотический отдых, как ни одна рекламная кампания. Капитан, у нас метеосводка о сильном урагане в Тихом океане. — сообщил дежурный. «Так то в тихом, нам-то что с этого?» Воснецов не понял, зачем им сообщили о далеком урагане. «Он непонятно откуда взялся и настолько сильный, что спутники не могут определить скорость вихрей. Меняется климат и ураганы тоже», — философски изрек капитан. «Потому мы и едем за учеными, которые что-то знают о нашем климате». «Но информация подана так, словно нас тоже касается. Я думаю, есть вероятность, что он более глобальный», – не унимался дежурный. «Вот ты достал меня со своим ураганом», – капитан отвлекся от созерцания пестрых точек на палубе. «Показывай». Дежурный показал на экране ноутбука сообщение от Росгидромета, разосланное, судя по обилию адресов, в строке всем судам, находящимся в море. Там было предупреждение о надвигающемся урагане, гласящее о невыясненной природе стихийного явления, а также о том, что с судами в зоне урагана потеряна связь. К письму была прикреплена спутниковая гифка, изображающая в черно-белом варианте ураган, накрывающий Тихий океан. На картинке имелись линии долготы – а также время фиксации границ урагана. «Впечатляет. Сочувствую всем, кого накрыло ветром. Но для паники повода нет. У нас тишь да благодать, морозный рай. Смотри, как люди довольны». васнецов подошел к стеклу и посмотрел вниз. «Ладно, есть еще одно письмо по мониторингу генераторных установок». После рейса предлагается встать на техническое обслуживание. В одном из генераторов слышится посторонний шум. «Раз надо, значит встанем. Вот и повод для отпуска нашелся. Пора сменить ледяные пустыни на тропические. В Эмираты хочу, на горячий песок, на верблюде покататься». «Эмираты в субтропиках», – поправил дежурный капитана. «А тебе никакого отпуска, раз ты такой умный. Я знаю, где находятся тропики, просто успел передумать. С дамой сердца боли не потяну, а вот Эмираты в самый раз». «О, поздравляю, у вас появилась женщина?» На грани потери субординации поздравил начальника дежурный «Ну ты скажешь, появилась, как прыщ или глисты», хмыкнул Васнецов. Она появилась передо мной, как Афродита из морской пены. И я понял, надо брать. Давно? В прошлом рейсе. Может, помнишь, была там такая яркая деваха, в спортзал ходила, на танцполе отплясывала. Модельная такая. Нет, не помню. Дежурный нахмурил лоб, вспоминая события прошлого рейса. Ладно, я тебе потом ее профиль покажу, сразу вспомнишь. «Наверное, мой разум ее отфильтровал, как потенциально не входящую в группу по моему карману». «А кто у тебя там в группе?» «Страшненькие и слишком красивые, которые не по карману». «Ясно. Не высший сорт, но и не отбраковка». «Моя Люси точно высшего сорта». «Ммм, богиня». Капитан издал томный вздох, вспоминая свою сердцеедку. Надо сообщение отправить. Он встал напротив окна и сделал улыбающееся селфи. Набрал под снимком текст и отправил его подруге. «Кем работает?» – поинтересовался дежурный. «Никем. Блогер. Лицом торгует и весьма успешно. Под миллион подписчиков на канале». «Здорово. У меня 26. И те – либо друзья, либо родственники». «Тоже хорошо, скинем ссылочку на блог моей Люси. Пусть присоединятся к числу ее поклонников». «Ладно». Дежурный сделал вид, что согласился. Однако точно знал, что не станет делиться ссылкой со своими подписчиками. «Капитан, тут опять сообщение от Росгидромета насчет урагана». «Чего им не имется?» Воснецов подошел к ноутбуку. Дежурный как раз открывал письмо его текст гласил всем судам находящимся в пути в виду надвигающегося урагана срочно вернутся в ближайшие порты либо пригодные для стоянки бухты скорость ветра по предварительным данным свыше ста метров в секунду брехня какая то капитан представил себе дистанцию в сто метров и прогнал в уме ее за одну секунду «Нет, такого ветра быть не может. Что-то наши метеорологи последний ум потеряли. Надо в контору позвонить. Если бы такое было на самом деле, они бы уже давно сообщили». Как будто, услышав его, зазвенел входящим звонком аппарат радиосвязи. Капитан суеверно вздрогнул и взял в руки трубку. «Капитан Васнецов, ледокольный атомоход «Север» на связи». «Капитан...» «Привет. Это Леонид Павлович, замначальника порта. У нас чрезвычайная ситуация. Собираем в порт все суда поблизости. Слыхали уже? Ураган начался в Тихом океане». «Да, два письма получились с предупреждением. Мне показалось, что опасность немного преувеличена». «Мы тоже так подумали, но получили рассылки от Министерства обороны, что это непростой ураган, а какой-то искусственный» и потому они считают, что он может просто так не закончиться. А нам что делать? До порта неделю идти? Возвращайтесь к земле Франца Иосифа. А как же ученые, а журналисты, которые ждут пресс-конференцию с ними? Как я слышал из новостей, те, кого накрыл ураган, больше не выходят на связь. Мне страшно представить, что происходит в нем. Если он дойдет до вас, то лучше спасти судно и людей в нем, чем десяток ученых. «Я не верю, что до нас дойдет», – капитан был настроен скептически к сообщению о урагане, а также к изменениям запланированного рейса. «Это ваше дело, верить или нет? Я отдаю вам распоряжение двигаться в сторону островов земли Франца Иосифа». И не только вам, а всем судам, находящимся рядом с ними. Уяснил Сергей?» Замдиректора перешел на фамильярное обращение, чтобы подчеркнуть, что он может себе такое позволить, в отличие от капитана ледокола. «Уяснил, Леонид Павлович, под вашу ответственность. Поворачивай, мы сами разберемся с гостями». Замначальника порта отключился. Воснецов снова посмотрел на яркие пятна туристов и представил, что поворот судна не останется без внимания на их гаджетах. Ему не хотелось связываться с журналистами, с клочными и шумными существами, способными выставить его в каком угодно свете за выполнение приказа начальства. «Что, поворачиваем?» – поинтересовался дежурный. «Пока нет». «Подождем часов пять, может ураганы успокоятся? Ну-ка, включи мне новости, что там говорят?» Дежурный открыл круглосуточный канал новостей на ноутбуке. Как ни странно, но урагану уделялось явно не столько эфирного времени, сколько он должен был занимать, если верить начальству порта или Росгидромету. «А на других ресурсах что говорят?» Дежурный набрал в поисковике словосочетание «Жуткий ураган» и поставил актуальную дату. Вылезло несколько видео. Он открыл первое в строке. На экране появилось каменистое побережье. Ничего примечательного сразу не удалось отметить. Светило солнце, океан бился о берег. За кадром слышалась английская речь, которую капитан едва разбирал. Оператор увеличил приближение и тогда стала видна темная полоса у горизонта. На первый взгляд, что-то напоминающее приближающийся грозовой фронт перед штормом. Паники, судя по интонации, среди людей не было. Сергей даже решил, что это совсем другой ураган. Просто кто-то решил нажиться на интересе, поставив на старое видео новую дату. «Мотни вперед», — попросил капитан. Дежурный передвинул ползунок на минуту вперед. Картинка разительно изменилась. Теперь уже без всякого приближения темный фронт занимал полнеба. Он не был похож на грозовой. Это была ровная стена тьмы, стремительно приближающаяся, под начинающиеся невнятные реплики людей, наблюдающих за стихией. Оператор говорил возбужденно и отрывисто. Будто понимал, что видит что-то неординарное, чего стоит бояться. Капитан пытался вникнуть в суть его фраз. «Очень низкое давление. Заложило уши. Ураган приближается стремительно, но у нас так тихо, что не колышутся листья на деревьях. Вода отошла от берега ярдов на двести, хотя сейчас отлив. Я такого не припомню. Мы собираемся спрятаться в подвале» какой то миг перед фронтом мелькнул катер, но он был тут же поглощен темной стеной несущейся к берегу с невероятной скоростью прежде чем фронт достиг снимающих по воде пронесся порыв приближающегося ветра поднимая водяную взвесь перескочив с воды на берег он поднял в воздух песок оператор стойко фиксировал стихию на видео в то время как за кадром слышались испуганные крики прочих наблюдателей. Автомобили, несущиеся по дороге вдоль побережья, первыми попали под ветер. Капитан не поверил своим глазам, но так оно и было. Ветер, играючи смел их с дороги и проглотил. Тогда у оператора издали нервы. Он выругался и бросился бежать, не выключив камеру, Раздался хлопок, удары и звон бьющегося стекла. Картинка потонула в коричневом тумане и вое, громче которого был только женский крик. Видео оборвалось. Васнецов долго смотрел на замершую картинку последнего кадра. Там смутно угадывалось чье-то тело в искромсанной одежде. Верить в снятое не хотелось. Уместнее было предположить, что это видео представляет собой результат работы талантливого 3D-аниматора, снимающего подобные вещи для своего портфолио. «Это что, компьютерная графика?» – поинтересовался он у дежурного, знающего о предмете не намного больше него самого. «Не похоже. Давайте еще глянем. Не могли же люди снимать одно и то же. Сравним?» давай согласился для собственного успокоения капитан. На втором видео съемка началась сразу с приближения темного фронта. Так как это была холмистая местность и горизонт находился гораздо ближе, то и движение урагана выглядело стремительнее. Как подумал капитан, неправдоподобно стремительным. Комментарии за кадром тоже были на английском. Женский голос уговаривал снимающего зайти в дом, но тот отказывался, говоря, что наберет кучу подписчиков. По двору метался лающий пес. Даже на первый взгляд было понятно, что собака не в себе от страха. Хозяин прикрикнул на нее, но животное его не услышало, продолжая неистово лаять. В это время в кадре творилось что-то невообразимое. Черная стена возвышалась до самого неба. Ветер распространялся с дикой скоростью, взрывая малоэтажные домики до того, как они успевали исчезнуть в темной пелене урагана. Оператор выругался и бросился бежать внутрь дома. Пес опередил его, прошмыгнув в открытую дверь. Так же, как и в первом видео, раздался грохот. Человек не успел забежать в дом. Все потемнело, завертелось, зазвенело. Оператор отрывисто вскрикнул, и видео закончилось. «Неужели...» — капитан потер указательным пальцем между бровей. «Не верится, чтобы так. Почему в новостях говорят об этом, как об обычном урагане?» «Не хотят паники», — предположил дежурный. Не хотят паники – это когда знают, что конец неизбежен. Например, если бы знали, что сегодня упадет астероид и уничтожит Землю. Это же ураган, хоть и сильный. Ерунда какая-то. Либо знают, что он нам не грозит, либо тихо радуются, что Америке достанется. А нам что теперь, поворачивать к земле Франца Иосифа? Да подожди ты, рано еще. «Сколько у нас журналистов из США?» «Я не знаю. Это не в моем ведении». «Да, понимаю. Хотелось бы узнать, что им сообщают с Родины». Капитан поправил фуражку. «Пойду прогуляюсь по судну, послежу за настроением гостей». Воснецов накинул на плечи пальто, вышел с мостика и направился вниз на палубу. День был невероятно солнечный и теплый. Ледокол шумно делал свою работу. Люди, не желая проводить день в его сумрачных недрах, рассматривали однообразный пейзаж, либо мирно беседовали между собой. «Хороший день, капитан!» – с акцентом поприветствовал Васнецова мужчина с бородой, похожий на полярного волка больше самого капитана. «Отличный! Наслаждайтесь!» Капитана узнавали и обращали внимание, словно он был звездой. Васнецова это ничуть не смущало. «Где же, как не на своем корабле, находиться в центре внимания?» Белокурая девушка, похожая на скандинавку, обратилась к нему. «Сколько осталось пути до места лагеря ученых?» «Если все пойдет по плану, то ровно сутки», – пообещал капитан. «А что может пойти не так?» Это для подстраховки. Вдруг лед окажется толще или поднимется ветер, тогда путь займет больше времени. А вы тоже слыхали про ураган, который зародился на Гавайях? Да, мы регулярно получаем сводку погоды и были извещены об ушующей там стихии. Уверен, нас она никак не коснется. Это противоположная сторона планеты, да к тому же еще и экватор. «На моей памяти не было такого, чтобы урагану хватило сил подняться от экватора к полюсу. Мы в полной безопасности. Отдыхайте и радуйтесь, что в полярных водах такая прекрасная погода», успокоил капитан Скандинавку и всех, кто слышал их разговор. «А вы сегодня вечером будете в баре?» – кокетливо спросила девушка. васнецов засмущался. У него было правило, которое неформально поддерживало и его начальство. Никаких романов на работе, ни скоротечных, ни любых других. А девушка была хороша. Глаза искрились, ямочки на щёчках. Она излучала здоровье, оптимизм и ощущение надёжности. «Я пока не знаю, всё будет зависеть от ледовой обстановки на курсе» соврал Воснецов, чтобы дать себе время принять решение. На всякий случай он улыбнулся ей чуть шире, чем официально. Девушка наигранно надула губы на секунду, но потом расцвела и рассмеялась. Капитан, не зная, что и думать, развернулся и чуть не налетел на мужчину с планшетным компьютером. Тот держал его под низ двумя руками над собой, будто пытаясь поймать сеть. «Ой, извините, какие-то проблемы с техникой?» – участливо спросил васнецов «Да, перестал грузить ролики. Слыхали про ураган у нас?» – спросил мужчина. «Вы из США?» «Да, я из Техаса, из Хьюстона». «Хьюстон, у нас проблемы», – слетела с губ капитана еще до того, как он подумал об уместности шутки. «Точно. Почти каждый раз, когда я представляюсь, мне говорят эту фразу». Но теперь она обрела смысл. У меня действительно проблемы. Не грузятся все ролики или определенные? Определенные, те, что из США, хотя полчаса назад я их смотрел. Странно. Не похоже, что виноват компьютер. Вы можете позвонить с планшета домой в Хьюстон? Да, конечно. У меня куча приложений для этого. Давайте проверим. «Давайте. Меня, кстати, зовут Джим спанидис Я журналист научного издания». Мужчина протянул руку. Капитан пожал ее. «Сергей Васнецов. Капитан ледокола «Север». «Я знаю вас. Большой корабль. Сложный. Быть его капитаном – большая ответственность». «Да, наверное», – скромно согласился Васнецов. Джим выбрал в приложение нужный контакт и позвонил. Через несколько секунд на экране появилось лицо женщины. «Привет, Джим. У нас ночь, если что». Женщина явно была не в восторге от ночного звонка. «Привет, лис Просто хотел узнать, как там у вас погода. На западном побережье обещали жуткий ураган. Я подумал, что стоит узнать, как у вас обстоят дела». «У нас все нормально, Джим». Женщина открыла окно и направила камеру на улицу. В темноте виднелись многочисленные огни фонарей, слышался шум цикад. «Видишь, тишина невероятная и немного душно. Ты там как, ничего себе не отморозил?» «Нет, лис, ничего жизненно важного, кроме ушей». «Все, проверил?» Женщина явно выказала намерение скорее отправиться в кровать. «Спокойной ночи, солнце, прости, что побеспокоил». Джим помахал рукой в камеру. «Если начнется ветер, спускайся на первый этаж, в бойлерную, там нет окон». «Ой, отстань, Джим, вечно ты со своей гиперопекой». «Я пошла спать, с утра на работу идти». Она отключилась. Воснецов сделал вид, что не интересовался общением супругов. «Все нормально?» – спросил он. «В Хьюстоне проблем нет». Он выключил приложение. «Вы тоже видели эти ролики из Гавайев?» «Кажется, да». «Так вот, половина их больше не грузится». «Почему?» «Потому что сервера, на которых они хранились, не работают. А это значит, что ураган имеет катастрофическую силу». «Джим, не накручивайте себя. Здесь на корабле очень легко создать панику среди людей». Я уверен, что у всего есть простое объяснение, подразумевающее банальные причины. Возможно, это фейк, который забанил администрации ресурса. Хотелось бы верить, но по линии нашего Министерства обороны прошла информация об экстраординарном природном явлении. Информация засекречена, но, говорят, на западном побережье началось какое-то движение. Как бы там ни было, это всего лишь сильный ветер. Мы справимся. Капитан успокаивающе и немного повелительно похлопал Джима по плечу. Он специально употребил «мы», чтобы американец почувствовал его сопричастность к возможной проблеме. Это должно было успокоить мужчину, испытывающего волнение из-за невозможности быть рядом с семьей. Воснецов оставил Джима и пошел дальше. После разговора с американским журналистом у него появилась легкая тревога и предчувствие опасности. Он не хотел думать о том, что это серьезно, но мысли, помимо желания, сами лезли в голову. Чтобы избавиться от них, он решил позвонить подруге и родителям. Некоторое время Сергей маялся, с кого начать, и все-таки выбрал номер матери» дело в том что поймать удачное время для звонка люси получалось редко она то была на тренировке то готовила себе здоровое питание то монтировала ролики мать взяла телефон сразу васнецов переговорил с ней общими фразами узнал последние новости обо всех соседях о которых знал и не знал о здоровье отца о здоровье собаки о внуках от старшего брата которые гостили у них, и успокоился. Все было как всегда, и поводов для плохого настроения не было. Вдали от дома часто бывало так, что любая тревога за родных усиливалась. Васнецов набрал Люси через приложение. Люси ответила не сразу. В этот момент она была на велодорожке, а телефон закрепила напротив, видимо, для трансляции. «Привет, капитан Воснецов!» – поприветствовала она Сергея. «Привет, Люд. Чего делаешь? Тренируешься?» «Нет, блин, котлеты жарю». «Соскучился?» – отвечала она отрывисто. Чувствовалось, что пробежала уже не один километр. «Да переживаю, что без капитана такому кораблю небезопасно в открытом море». «Шуточки солдафонские! Я тебе не Титаник. Вижу, куда плыву говори что хотел а то у меня последний километр остался надо ускориться ничего не хотел просто посмотреть на тебя посмотрел на свою потную корову давай до связи вечером буду свободна она отключилась на капитана накатила волна раздражения не таких отношений с женщиной он хотел ему хотелось от нее мягкости зависимости почитания. вместо этого были только короткие минуты общения в перерыве между ее планами по собственной раскрутке хотелось бросить ее к чертям собачьим, если бы не тщеславие когда они были вместе ему нравилось получать завистливые взгляды мужиков тело у людки находилось в идеальном состоянии за что он прощал ей любоеоглумление над собой. Капитан, прежде чем вернуться на мостик, поднялся в столовую, перекусил омлетом с кофе. В углу помещения рядом с выходом стоял диван, напротив него на стене висел телевизор. Два человека, видимо, понимающие русский язык, смотрели новости. Капитан скорее допил кофе и подошел послушать. Сильный ураган обрушился на западное побережье Соединенных Штатов. Так как там сейчас ночь, то репортажей хорошего качества еще не поступало. Метеорологи говорят о том, что скорость ветра не бывала высока, возможны разрушения и даже наводнения в прибрежных районах. Фоном шла невнятная картинка, показывающая короткий зацикленный фрагмент со светящимся куском города, быстро тонущего во тьме. После такой подачи ощущение тревоги исчезло совсем. Васнецов успокоился и в прекрасном расположении духа поднялся на мостик. Дежурный сменился. Теперь на его месте стоял Лев Перепечка. Молодой юноша, только что закончивший университет. «Готов к службе?» – сурово поинтересовался капитан. «Готов», – бодро ответил новый дежурный. На какой мы широте, долготе, курс, скорость? Парень замешкался, ища глазами показания приборов. У него ушло секунд десять, чтобы собрать всю информацию и выпалить ее капитану. Молодец, для гонок Формула-1 ты слишком медленный, а вот для ледокола самое то. Сергей Иванович, а мне Вадим сказал, что надо менять курс в связи с надвигающимся ураганом. Капитан смерил дежурного взглядом, передавая им все свое мнение о Вадиме и ситуации. Парень невольно съежился под взглядом Васнецова. Знаешь, если каждый чиновник в порту будет решать, что нам и когда делать, чтобы его задница всегда находилась в безопасности, то нам не атомным ледоколом стоит управлять, а весельной лодкой в городском пруду. Идем курсом, намеченным ранее, «Никаких ураганов не будет. Нас ждет команда мужиков, которые морозили яй... уши целый месяц и теперь не сводят взгляда с горизонта, чтобы увидеть приближающийся ледокол Север. Мы не военные и потому имеем право обсуждать приказы. Согласен?» «Абсолютно. И чего они с этим ураганом так всполошились?» «Никто не всполошился». Привыкли накручивать популярности на всем подряд. Раньше таких людей называли сплетниками, а теперь они хайпожоры. Из любой непримечательной вещи сделают такую сенсацию. А народ ведется. С современной компьютерной графикой можно и ураган изобразить, и нашествие летающих тарелок, и что угодно. Один день все будут в таком азарте кликать ролики, и ровно с таким же безразличием на следующий забудут о них ожидая новую порцию бередящих душу событий. Хайпажором всегда будет работа, пока люди жрут эту муть. Думаете, эти ролики с гаваев компьютерная графика? Не думаю, это так и есть. Забудь о урагане, следи за курсом. А вы? А что я? Ты хочешь, чтобы я доложил тебе о своих планах? Перепечка засмущался, поняв, что задал вопрос за гранью субординации. «Простите, я просто хотел узнать, останетесь ли вы на мостике. Я еще волнуюсь, как новичок». Капитан засмеялся. «Извини. Ладно, я буду на мостике до конца смены». «О, хорошо, спасибо». Довольный перепечка с энтузиазмом уставился вперед, прищурив глаза на солнце. Воснецов почувствовал расположение к парню, узнав в нем себя самого в самом начале службы на ледоколе. Он обошел всех, кто находился в это время на вахте на мостике. Открыл вахтенный журнал, ничего не собираясь отмечать в нем. Времени до конца смены оставалось еще четыре часа, и Воснецов не знал, как его скорее промотать. Не терпелось посидеть в баре, посмаковать коктейль пообщаться с туристами, возможно, с той милой блондинкой, интересовавшейся его планами на вечер. васнецов конечно, не задумывался о романе с ней, подозревая, что журналистка просто ищет материал, используя женскую магию и свою личную привлекательность. «Соедините меня с учеными», – попросил он связиста. Через несколько секунд раздался голос из динамика. «Привет! Это дрейфующая полярная станция «Полюс-15». Прием!» «Здорово! Григорий Степанович, это вы?» васнецов не был уверен в том, что голос принадлежит начальнику экспедиции. «Я? А это вы, Сергей? Извините, без отчества». «Да, я. У нас сейчас из-за иностранных туристов не принято применять отчество. Не выговаривают». «Как вы там? Ждете?» «Конечно, изо всех сил. Припасов осталось на три дня в натяг. Медведи тут, как оголодали, кружится вокруг целыми сутками. Уже и стреляли в их сторону, и фаеры бросали, и ракетницы пускали. А они как будто привыкли, уже не пугаются и не убегают». «Я их понимаю. Столько мяса в одном месте. Соблазнительно». На мостике засмеялись. В ответ послышался смех из динамиков. Несварение желудка им гарантировано. Такой IQ им не по зубам. Ничего, немного осталось, мужики. Через сутки, даже меньше, если все пойдет по плану, будем у вас. Куда деваться? Ждем. На несколько секунд голос начальника экспедиции прервался. васнецов решил, что случилось что-то со связью. «Вы слышите меня, Григорий Степанович?» «Слышу. Мне тут принесли распечатку от одного из наших зондов. Он показывает скачок ионизирующего излучения, как при сильной магнитной буре. Только вектор направления движения ионизированных частиц противоположный». «Что это значит?» «Как будто магнитная буря идет не из космоса, а из центра планеты. Такое возможно?» «Нет, с таким я еще не встречался. Не берите в голову, скорее всего, это оборудование глючит. С ним бывает такое». «Хорошо, а то нас пугают ураганом в Тихом океане. Вы слышали о нем что-нибудь?» «Да, разумеется. Думаю, по возвращении на Большую Землю присовокупим данные о нем к своим изысканиям. Попробуем найти зависимость между тем, что регистрировали своими приборами» и всем, что происходило на планете. «Ладно, удачи вам, Григорий Степаныч. И вам, Сергей, до связи. До встречи», – пообещал капитан и отключился. Как он и думал, вся эта кутерьма с ураганом была лишь поводом для начальства прикрыть свою задницу. Если уже климатологи не зарегистрировали ничего такого, кроме излучения, то и им не стоило бояться». США регулярно навещали мощные ураганы, и этот не стал исключением. Народ на палубе после гудка, напоминающего о том, что наступило время ужина, двинулся внутрь корабля. На ледоколе существовало расписание приема пищи, общее для команды и гостей. Вне времени, отведенного для еды, можно было перекусить только в баре. Воснецов посмотрел на перепечку – внимательно следящего за навигационными приборами. «Денис, справишься без меня? Я в столовую отлучусь на полчаса». «Справлюсь, капитан», — уверенно ответил дежурный, но тут же испугался своей уверенности. «Наверное». «Я в тебя верю, перепечка. С такой фамилией невозможно облажаться еще раз». «Вы о чем, Сергей?» — новенький изобразил обиду. «Я думаю, что твоим предкам не удавалось испечь нормально с первого раза. Вот они и перепекали по второму разу. Ты какой ребенок в семье?» «Второй. А что?» «Надеюсь, тебя перепекли нормально». Довольный своим сарказмом, капитан покинул мостик и направился вниз по трапу. Раскрасневшиеся после мороза гости выходили из номеров, собираясь на узкой винтовой лестнице. Капитан снова столкнулся с Аспонидисом, по-прежнему имевшим озабоченный вид. «Как Америка?» – спросил Васнецов. «Знаете, там что-то происходит. Информации мало, но та, что есть, тревожная. Правда, так всегда бывает перед каждым ураганом, но тут есть странности. Наша служба оповещения о стихийных бедствиях Вывесила на своем сайте предупреждение о приближении урагана. Потом внезапно убрала его. Потом снова повесила, немного отредактировав, понизив уровень опасности. А потом на полминуты кто-то заменил его короткой надписью. «Идет ветер убийца. Спасение невозможно». «Вот кто-то успел сохранить его». Джим показал картинку на экране планшета. Что и требовалось доказать. Хакерам не имется напустить паники. Тревожность, вызванная опасностью, грозящей всем, будоражит кровь. Особенно юным головам, не ценящим свою жизнь. Не думаю, капитан. Есть и другие факты, указывающие на то, что сила ветра невероятна даже для самого сильного урагана. Но вы же можете позвонить в свою редакцию и узнать от них? «У нас ночь, в редакции никого нет». Я пытался набрать друга, но он не берет трубку. Звонил Лис, но она тоже не берет. Отключилась, наверное, уверенная, что до утра больше никто не потревожит. «Не берите в голову, Джим. Идемте, я угощу вас котлетами по-киевски. Пробовали?» «Не знаю. Не уверен, что я разбираюсь в котлетах». Васнецов видел, что журналисту хочется, чтобы его успокоили, найдя убедительную причину, чтобы перестать беспокоиться. Тут им удачно подвернулась та самая блондинка с подносом, высматривающая себе блюдо на ужин. «Нам надо сесть с той девушкой за столик. Она хотела поговорить со мной. Может быть, и ее волнует тема урагана?» Сергей На первый взгляд ее волнует тема гендерного неравенства среди морских котиков. Уж я, этот одухотворенный взгляд, очарованный новыми бредовыми идеями девицы, успел изучить как следует. К нам в редакцию ломится толпа таких девочек, желающих сделать карьеру на всякой антинаучной мерзости. «Мне кажется, в зря так, Джим». Я с ней перекинулся парой фраз, и она показалась мне вполне здравомыслящей женщиной. Не вздумайте при ней помянуть, что она женщина. Хуже оскорбления и не придумать. Хорошо, Джим, спасибо, что предупредили. Однако я настаиваю составить ей компанию. Она точно отвлечет нас от невеселых мыслей. Не уверен. Журналист вздохнул и как-то обреченно положил на свой поднос котлету. «Это?» «Да, это она, сюрпризом внутри». «Не люблю сюрпризы. Они вечно портят заранее спланированные события». «Не думаю, что картофельное пюре может так сильно изменить планы». «Картофельное пюре – сюрприз?» «Простите, я все испортил». Воснецов и Спонидис взяли в руки подносы и направились прямиком к девушке, уже сидящей с каким-то очкастым парнем. Он краснел и держался при ней неуверенно. Воснецова блондинка заметила издали, улыбнулась и глазами показала, чтобы он присел с ней. «Вот, Джим, нас приглашают». «Я заметил. По взгляду вижу, что котики сейчас у нее на втором плане». И слава богу, нам будет не скучно. Не занято? Капитан поставил поднос на стол, словно не заметил скромного собеседника. «Да, я же обещала вам поужинать вместе», — соврала девушка. «Я помнил об этом, и вот мы с другом Джимми уже здесь». Парень в очках засмущался еще сильнее, вздохнул и смерил капитана и Джима презрительным взглядом отличника из-под тишка смотрящего на хулигана. «Извини, я не знал, что у вас встреча». Парень составил все свои кружки и тарелки назад на поднос, педантично смахнул за собой крошки со своей половины стола и молча ушел. «Пока». Девушка замялась, потому что поняла, что не в состоянии вспомнить имя парня. «Кто это?» Спросил капитан, располагаясь напротив девушки. «Журналист, но в отношении меня пытался сменить статус на ухажера». «Видный парень», – Воснецов посмотрел вслед отличнику. Блондинка прыснула. «Каждый имеет право попытать удачу», – вступил в разговор Джим. «А вдруг повезет?» «Со мной у него шансов ноль из любого количества попыток». «Я не его игровой автомат, сколько бы он не совал в меня монеток». «Да у него и с монетками, судя по виду, напряг», — усмехнулся капитан. «Не стоит судить о человеке по скорому знакомству». Джим не любил обсуждать людей. «Да, больше об очкарике ни слова. Мы ведь еще не знакомы, никто ни с кем». «Нет, я знаю этого джентльмена». Девушка указала пятерне в сторону Джима к его собственному удивлению. «Я читаю все ваши статьи, мистер спанидис Учусь у вас и даже приворовываю некоторые обороты. Вы мастер в нашей среде». «Да ладно вам», – Джим покраснел. васнецов украдкой показал девушке поднятый вверх указательный палец. «Теперь мужчина точно на время забудет об урагане». «А вы из какого издания?» – заинтересованно спросил Спонидис, совсем забыв о тех нелестных характеристиках, которые он давал девушке несколько минут назад. «Скандинавский натуралист. Я пишу об арктической флоре и фауне. Меня зовут Маарика Ярви». Джим напряг мышцы на лбу, вспоминая имя девушки. «По звучанию вы из Финляндии?» – догадался Васнецов. Да, с русскими корнями. Нет, не могу вспомнить, но уверен, что читал. Наконец выдал Джим, порывшись у себя в памяти. Наверное, авторы женщины не откладываются у вас в памяти, съязвила Марика, похоже, что-то зная о журналисте. Что вы, напротив, для меня важно только умение писать статьи, используя научные методы. а а, -а. Вдруг осенила Джима. «Арктический синдром! Или почему белые медведи возвращаются туда, где их убивают?» «Да, вы тогда такого написали в комментариях под статьей, что я взяла больничный на месяц, пока мои коллеги не забыли». «Простите, не думал, что автор письма настолько молод. Теперь я понимаю и уже не буду таким безапелляционным». «Любой прогресс – это путь из ошибок». «Но я считаю себя правой». «Нет, вы не правы». «Постойте», – капитан поднял руки. «Мы не затем сели рядом, чтобы выяснять причину арктического синдрома белых медведей. Давайте о более осязаемых вещах». «Как вам наша еда? Как котлетки?» «Говорят, люди влюбляются в те места, где их отравили котлетками» и возвращаются туда снова и снова собеседники капитана с трудом уловили его юмор на не самом великолепном английском зато когда до них дошло посмеялись от души непринужденная атмосфера воцарилась за столом отличная еда джим довольно утерся салфеткой как вам наша трава обратился он к марике разве вы не заметили «У меня было не так много зелени. Я не вегетарианка. Я даже самолично ловила рыбу и варила из нее уху», – заступилась за себя журналистка. «Удивительно это слышать. У меня сложилось такое мнение, что девушки в вашем возрасте...» «Капитан, капитан», – перебил Джима моряк из столовой. «Звонили с мостика, просят подняться». «С чего такая интрига?» Капитан поднялся из-за стола и улыбнулся собеседникам, чтобы они не заметили появившееся в его душе неприятное волнение. «Я не знаю», – простодушно признался моряк. «Если не вернусь, встретимся в баре», – пообещал он Джиму и Марике. Капитан успел заметить тень волнения на лице американского журналиста и снова улыбнулся ему. Получилось натянуто. Не спеша, покинув столовую под взглядами зевак, капитан прибавил ходу, стремительно взбежав вверх по винтовой лестнице. «Что у вас?» – требовательно спросил он, поднявшись на мостик. Возле прибора, показывающего глубину, собрались несколько человек из дежурной смены. «И что вы на него смотрите, будто в первый раз? Мы сели на мель?» «Нет, капитан, наоборот». «Что, под нами разверзлось дно?» «Ни то, ни другое, Сергей. Лед ломается, как будто гонит волну». «Да бросьте, такую толщину? Да и откуда взяться в волне под ледяным полем?» Капитан требовательно посмотрел на дежурного, не знающего, что сказать. «Сергей, накинь пальто. Надо посмотреть на это своими глазами». Капитан в сопровождении нескольких человек из команды вышел на палубу. Было холодно. Красное солнце почти касалось горизонта и совсем не грело. Ледяной ветер тут же пробрал до костей. А может быть, к этому ознобу присоединилось волнение. Капитан опёрся оперила и всмотрелся в лёд, пытаясь заметить тревожные изменения. Некоторое время ничего не происходило. Он уже решил, что пора отчитать команду за панические настроения, как вдруг услышал приближающийся треск. Треск, переходящий в пальбу из орудий, приближался прямо по курсу. Воснецов смотрел и не мог в это поверить. Вздымая метровый панцирь льда, приближалась волна. Едва заметно, но настолько, что цельность льда нарушалась. Трещины с грохотом расползались по поверхности, подобно молниям ледоколся прикоснулся с волной почти не ощутив ее и давно это спросил капитан когда шум ломающегося льда остался далеко за кормой корабля сейчас надо связаться с полярной станцией».